Ребенок не хочет самостоятельно кушать. А что делать, если ребенок не хочет есть самостоятельно? Отказывается брать ложку. Дочери уже 4 года, а ее до сих пор приходится кормить. Что значит «приходится»? Это же ваше решение – потакать и кормить. И что такого случится, если вы перестанете это делать? Ребенок так и будет сидеть перед полной тарелкой, не притронувшись к еде. Но в этом случае он останется голодным. Предположим, у вас завтрак. Не хочешь — не ешь. Вставай из-за стола. Завтрак окончен. Потом обед. Ты так и не возьмешь ложку? Ну, как хочешь. К ужину ребенок так проголодается, что начнет есть самостоятельно. Прекрасно орудуя ложкой. Если, конечно, не будет никаких перекусов в виде печенья, пряников, конфеты и так далее. Важно одно – унять внутреннюю тревогу взрослых. «Спокойствие, только спокойствие», как говорил Карлсон. За один день ребенок не умрет с голоду. У него есть инстинкт самосохранения. И здоровое чувство голода рано или поздно возьмет верх над упрямством. Но сработает это только если ребенок увидит спокойную уверенность родителей и поймет, что отступать со своей позиции они не намерены. Если вы видите, что ребенок здоров, весел и активен, значит, все в порядке, не стоит поднимать панику. Отказаться от кормления с ложечки можно и постепенно, через игру. Да-да, тот самый принцип постепенности – Попробуйте договориться с ребенком. Давай по очереди. Одна ложка я тебя кормлю, вторая ты сам ешь, потом снова я и снова ты. Или так. Хорошо, я тебя покормлю, но только после того, как ты ровно 5 ложек съешь сам. Ребенок сам ест и сам считает. Реализация принципа самоконтроля. Если считать он пока не умеет, будет слушать, как это делает мама, тоже полезно. «Давай ты ешь, а я буду считать громко и торжественно». Словосочетание «громко и торжественно» почему-то служит для детей веским аргументом. В период, когда я работала в детском саду, в подобные игры приходилось играть только с недавно пришедшими детьми, то есть с теми, кто еще адаптируется, чье эмоциональное состояние нестабильно По отношению к ним больше уступок. Но если адаптация прошла успешно, ребенок хорошо себя чувствует в новой обстановке и не плачет, капризы из серии «Покорми меня» мягко игнорировались. «Покорми меня» требовал Виталик. И если в первую неделю, неделю адаптации, я его кормила, то, начиная со второй недели, я специально создавала ситуацию, при которой малыш был вынужден есть сам. «Виталик, подожди, мне надо всем компот налить». «А потом, подожди, я схожу в спальню. В спальне нужно проветрить перед сном». И Виталик ждал. Какое-то время. Но голод не тетка, поэтому мальчик брал ложку и начинал есть. Принцип личной заинтересованности.